Глава сорок пятая. «Простите, пожалуйста», — тяжело вздохнула Дениза, наконец-то вспомнив о моем присутствии в комнате. «Он обычно более воспитанный». «Видим, не со мной», — пожал я плечами. Пока что я не видела от него адекватного поведения. «Странно», — нахмурилась Дениза. «Рай считается самым галантным кавалером при дворе Императора Драконов». И не держалась, спросила. «У вас правда есть божественные родственники?» «Правда», — кивнула я. «Я знакома с тремя, но думаю, их гораздо больше. И ваш брат узнал об их существовании гораздо раньше меня. Кстати, куда он сбежал? У нас действительно сегодня свидание. По крайней мере, должно быть. Думаю, он в ближайшей гостиной, с моим мужем. С ним он ладит намного лучше, чем со мной». «Не мудрено», — хмкнул я. «Мужчина же». Они точно поймут друг друга, постараются защитить свою нервную систему от женщин. ну и пожалеют друг друга. Дениза открыто улыбнулась. «Вы веселая и явно не в восторге от моего брата. Зачем же тогда согласились выйти за него?» Вошла в транс и увидела нашу будущую совместную жизнь. Доверительным тоном ответила я. Скандал, судя по всему, совсем не первый. «То есть вы предназначены друг другу богами?» Сделала странные выводы Дениза. «Почему же до сих пор не поженились? Обычно такие пары заключают брак через несколько дней после знакомства». «Обойдется». Все тем же доверительным тоном ответила я. «Пусть сначала поухаживает за мной, покажет себя во всей красе, продемонстрирует свои возможности. И только тогда я подумаю, выходить мне за него или нет». Дениза смотрела на меня глазами по пять копеек. Ей явно были в новинку мои объяснения. Что ж, ее проблемы. Я не собиралась бежать под венец сразу же после видения. Этот чешуйчатый гад и так ведет себя, словно сам император. А если ему еще и давать понять, что он главный в паре, то вообще корону с него не собьешь. Так что пусть немного помучается, постарается меня заполучить. А то даже сейчас бросил меня на свою сестру и сбежал, не ответив ни на один неудобный вопрос. «Ну, гад же!» На ловца, как известный зверь бежит. Не успела я мысленно обматерить Раймонда и искренне пожелать ему всего самого высокого, доброго и светлого, как он перешагнул порог вместе с высоким широкоплечим брюнетом. Довольно симпатичным брюнетом, надо заметить. Его черты лица были мягче, чем у Раймонда. Смотрел он заинтересованно и явно уже был в курсе моего статуса в паре его родственников. «Добрый день!» Мягким баритоном поздоровался брюнет. Он был одет в темно-синий костюм, шедший как к его волосам, так и глазам карего цвета. Позвольте представиться. Андреас, муж Дениза. Добро пожаловать в наш дом. Рад встрече. Я поднялась из кресла, присела в заученном реверансе. Благодарю. Я Вероника, невеста Раймонда, родом из немагического мира. И многое здесь мне может быть в новинку. Андреас кивнул, показывая, что учел сказанное. Прошу к столу. Мы как раз собирались обедать. «Как раз будет время разглядеть повнимательнее новую родственницу», — хмыкнул я. Отказ не принимался. И потому мы разбились на пары и направились в обеденный зал, располагавшийся рядом. Я шла об руку со своим будущим супругом и очень сильно старалась его не прибить. Этот вид аля ля императора всех планет меня бесил еще в Академии. Но, видимо, Раймондо. Забыли сказать, что далеко не все девушки любят уверенных хлыщей. И он вышагивал, важно смотря по сторонам и не обращая на меня ни малейшего внимания. Индюк этокий. Мы зашли в зал, расселись по столам. После всех сегодняшних переживаний я чувствовал себя голодной, готовой проглотить и слона. И потому ела все, что мне клали на тарелку, даже не задумываясь над содержимым. «Вероника...» «Как вы попали в Академию?» Внезапно поинтересовался Андриас. «Насколько я знаю, в немагических мирах, если кто и выживает, то уже без магии. Она там блокируется». «Сама не знаю, как это случилось. Пожалуй, я плечами. В тот день я слишком много нервничала, и в какой-то момент магия просто вышла из-под контроля, разрушив окружающие вещи». «Нервничали?» подключилась к разговору Дениза. «А почему?» Не могли выбрать себе новый наряд? Андреас посмотрел на жену со снисхождением и любовью. Так обычно смотрят на домашнюю балонку по ошибке облающую гостей дома. Нет, я сдержала смешок. Ушла с работы. Вернее, мне помогли оттуда уйти. А я на прощание разрушила то помещение, в котором трудилась. Работа? Дениза услышала только то, что хотела. «Вы работали в том мире, Вероника? Но как это возможно? Неужели было некому вас содержать?» Я все же не выдержала, весело фыркнула. низа по моей реакции осознала, что сморозила глупость и залилась краской. «Милый, наивный ребенок. Как она с таким воспитанием вообще замуж вышла?»